Когда Тация приблизился достаточно, чтобы рассмотреть фигуру своими глазами, то увидел Лину. Огневолосую, золотоглазую, в маске, в одиночку взявшую на себя троих паразитов. Хотя паразиты могли применить магию без использования последовательности активации, просто думая о магии, а Лина не отступала. На каждые три удара паразитов Лина отвечала семью, если бы у одного из паразитов не было опасной способности, битва, скорее всего, была бы даже более односторонней. Способность это называлась псевдотелепортацией, сочетание сложных техник гашения инерции и высокоскоростных движений. Используя деревья для подвижности, он мог двигаться в трех измерениях и, возникая в неожиданных местах, стрелять магией. Магические выстрелы обладали малой силой вмешательства, не идущие ни в какое сравнение с магической мощью Лины. Однако она не могла просто их не замечать. Каждый раз, когда она поднимала защитную магию, некоторые из атак других врагов до нее доставали. Тацио оценил положение мгновенно. Он не намеревался помогать Лени, но остановился и прицелился разложением в паразита, использующего телепортацию. Многие волшебники целясь магией, используют пять чувств. Даже используя предчувствие вместе с пятью чувствами, все равно целятся в место, где цель находится. Как правило, это так. Однако Тация мог целиться в саму информацию, даже если местоположение цели стремительно изменяется, пока информация различима, целиться будет очень просто. Псевдотелепортация Тацию никак не мешала. «Оставь его мне!» Но не только Тацию. Нагнав остановившегося Тацу и проскочив его, Эрика активировала контроль инерции. Псевдотелепортация опасна для противника лишь тогда, когда руки, ноги и прежде всего глаза не могут за нею следить. Но с другой стороны, если скорость противника превосходит скорость применяющего заклинания, такие маневры в трех измерениях становятся простой и бесполезной акробатикой. Эрика сжала сделанную домом историю улучшенную тацию, не то чтобы она его просила, уменьшенную версию Рачимару, оружейное устройство расчета Мизучимару и ускорилась. Она бежала прямо туда, где приземлится паразит, который только что оттолкнулся от ствола дерева. У нее было чрезвычайно динамичное зрение, поэтому она не потеряла контроль над телом даже под техникой отмены инерции. Без лишних движений она двигалась вперед, она смогла рассчитать точное мгновение, когда противник соприкоснется с землей. У паразита, наверное, магическая сила была больше, но знания Эрики в боевых искусствах обратили разницу, Эрика замахнулась в Мизучимару, без малейшего колебания нарубанула паразита точным движением. Тацу изменил цель частичного разложения и выстрелила в руки и ноги другого паразита, который сейчас целился телекинезом в Эрику, и когда она нанесла завершающий удар, то протянула руку к свежему трупу. Микихика возвел барьер, не дающий паразитам покинуть своих хозяев, На крыше школы он установил простой алтарь. Мики Хико встал на крышу не только для того, чтобы защищать Мизуки и Ханоку, но также, чтобы удаленно проецировать барьеры. Однако эффекты барьера были не идеальными, и дело было не в мастерстве Мики Хика, В самой технике был существенный изъян. Барьеры изначально нельзя было конструировать так. Пока хозяин живой, паразит не сбежит с сосуда. Другими словами, как только хозяева умрут, паразиты сбегут свободно. Даже если обезопасить тела, самих паразитов это не сдержит. Пока Эрика полностью не убила паразита, необходимо его обработать. Ладонью Тация высвободил массу псионов и сорвал все псионы из тела паразита. Или даже не сорвал, а разбросал. Тация, Миюки и Микихика изучили исход предыдущего боя и рассудили, что паразиты — это ядро из пушеоновых информационных тел с тонким внешним слоем. Схематически это что-то похожее на волокнистые слой псионовых информационных тел, покрывающих пушионовый центр. Это привело к гипотезе, что они, когда используют магию, потребляют псионы. Тацуе было трудно разрушить само пушионовое тело, дважды это уже было доказано, однако он открыл, что может их покалечить. И хотя Микихика было трудно одному запечатать паразита, но когда паразит лишился магического сопротивления и ослаб, тогда это становилось совсем другим делом. «Микихика!» Хрикнул Тация в беспроводную гарнитуру, впрочем, необходимости в этом не было. Благодаря оптической магии Ханоки и глазам Мизуки, Мики Хико уже в полной мере понимал, что там происходит. Мики Хико увидел, что случилось, и позвал с небес удар молнии почти одновременно с тем, как Тация к нему обратился. Молния поразила мертвое тело хозяина и опалила кожу чёрным, высекли ряды символов и обычные геометрические узоры. «Отличный выстрел!» С восторгом выкрикнула Эрика. Своим зрением Татсу увидел, что с тела хозяина никакая информация не утекла. Однако пока он не разделял Эрики, Он несколько раз выстрелил в другого паразита, того, которого лишил возможности двигаться. Тело хозяина, оставленное своим биологическим реакциям, начало дико биться в судорогах. Ударила еще одна вспышка молнии, тело, поражённое псионовыми пулями Татсу, перестало двигаться. Таким образом, два паразита были запечатаны. В углу зрения прогремел другой гром. Это была не древняя молния, но скорее стремительный удар современной магии. Он увидел тело, обугленное магией Лины. По-видимому, это была уже пустая оболочка. «Один сбежал. Мизуки, увидела?» «Извини. Наблюдать за всем отсюда немного», — ответила она извиняющимся тоном, когда тот машинально спросил. Немного подумав, он пришел к выводу, что такое «вполне естественно», «Зрение Мизуки не достает до того места, которое она не может увидеть физически, она не может увеличить зрение и наблюдать за далекими объектами». «Понял. Прости, спросил не подумав. Забудь». Ответив Мизуки, Тация с кислым видом повернулся к линии Эрики. «Энджи Сириус». То, что за маской она была расстроена, не было иллюзии Тации. «Что?» Но на этот раз она, похоже, готова говорить, ее голос тоже изменился. «Это еще один эффект парада». «Попытайся их не убивать, пока они не будут запечатаны. Зачистка будет проблемной». На мгновение она потеряла дар речи, интуитивно понимала, что Татца сказал проблемной не просто, чтобы выглядеть плохим, он и вправду считал человеческую жизнь и смерть хлопотами. Впрочем, Лина не изменила свой ответ. «Не мои заботы. Я здесь всего лишь охочусь на дезертиров». Хотя она сознательно изменила свой тон, но все же по интонации Татца смог понять, то, что она сказала, конечно же, было ложью. Долг Кирилла, значит. Что ж, вот почему мы хотим запечатать тела. Один сбежал. В моем месте это не входит. О, прямо как всегда. И переговоры с кем-то, кто не желает слушать, никогда не были сильной стороной Тацуе. Его позиция всегда была: "Если не хотите слушать, тогда ладно. Делайте, что хотите, и я тоже буду так делать". Однако в данном случае ему нужно было заставить её слушать. Тацуя проявил упорство и подавил желание вздохнуть. «Миссия, говоришь, но ты только что убила вылитого азиата. Он точно дезертир?» Тацио не был полностью уверен в своих словах, он и впрямь блефовал, но Лина была явно расстроена, видимо, догадка попала прямо в точку. «Даже если не дезертир, он виновен в том, что им помогал». Но она все равно прямо отказывалась идти на уступки. «Скажу снова, меня не волнуют паразиты. Я здесь лишь для того, чтобы исполнить свою роль Сириуса». Сказав это, Лина скрылась в лесу. Сдерживая желание пожать плечами, Татция повернулся к Эрике. «Так она все же пришла, это Сириус!» Прыгнула к нему Эрика. Поняв, что она ухмыльнулась, не тая злобы на то, что случилось три дня назад, Татция мог в ответ лишь криво ухмыльнуться. Когда ее триумфальная ухмылка прошла, улыбка исчезла. «Это была Элина, да? Хотя она выглядит совершенно иначе?» С бесстрастным лицом спросила Эрика. «Она ведь выглядит совершенно иначе». «Почему ты так подумала?» «Её действия, наверное?» «То, как она движется и себя ведет, все это так знакомо?» «Хорошо подметила», — признал тацу наблюдательности Эрики. Иллюзорную магию пород, изменившую все от лица до строения тела, она видела насквозь из-за такой тривиальности. Тем не менее, он не мог восхищаться вечно. «Думаю, ты уже поняла, но никому не говори. Кстати, то, что я хотел донести до Лины, относится и к тебе». «Не убивать их?» «Да, объяснение ты слышала». «Пока хозяин жив, паразит сбежать не может. Мы возвели барьер, чтобы не дать им сбежать, но на всякий случай все же лучше всего выводить их из строя и не убивать». Просьба тации была разумной, Эрика это понимала. «Извини, возможно, это несправедливо, тация кун, но я не могу так». Однако Эрика покачала головой. «Готовый убить мечом тоже должен быть готов умереть. Подумай, я просто не могу нарочно продлить их боль, не убивая их». Однако причина у нее была совершенно иной. Это были ее личные чувства. Было бы по-другому, если бы не убивая их можно было спасти, но запечатать их – то же самое, что и убить, так ведь? Так что даже если они больше не люди, я хочу уничтожить их, не растягивая их страдания. В выражении Эрики в глазах нервозности не было, однако решимостью была твердой. Видимо, с этим ничего не поделаешь. Для Татсу смерть имела абсолютное значение, неважно, страдал убитый или нет – Исход от этого не изменится. Мёртвый есть мёртвый. Он всегда так считал. Однако Эрику он переубедить не пытался. Ценности – личное дело каждого, и некоторые из них не выносят постороннего вмешательства. Что ж, похоже, мне нужно будет поработать усердней. Таци не подозревал, что истребление паразитов потребует такого противоречивого соглашения.